Немцы отлично понимали всю ничтожность своих сил на море. Тем не менее, они умудрялись даже столь малыми силами держать в напряжении флот недавней владычицы морей. Заставляли во все расчеты британского адмиралтейства вносить потенциальную мощь своих пусть крайне немногочисленных, но весьма опасных кораблей. Опасных не своей огневой мощью. Это-то как раз у немцев было постоянной головной болью. Опасных – своей непредсказуемостью. Возможностью появления этих немногочисленных кораблей там, где они могут принести максимально возможный ущерб а именно на торговых путях в Северной Атлантике и в меньшей степени в Индийском океане. Немцы использовали свои немногочисленные корабли максимально эффективно в условиях тогдашней реальности. И если бы рейд Бисмарка закончился успешным возвращением этого корабля в континентальные порты неважно, в Брест, Сен-Назер или Лиссабон, Вполне возможно, предстоящее англо-американское вторжение в Европу произошло бы гораздо позже июня 1944 года. Но история не терпит сослагательного наклонения. В период с сентября 1939 по июнь 1941 года немецкий военный флот сделал все, что от него зависело, чтобы помочь своим товарищам на сухопутных фронтах, и не его вина, что сделано было так мало. Увы, для столь ничтожных сил, которыми располагало командование Криксмарины, больше было откровенно не по плечу. Германский надводный флот выполнил свою миссию. После 22 июня 1941 года, когда все усилия германской военной машины будут направлены на покорение России, его роль станет откровенно вспомогательной, соответствующим выделением ресурсов. Более того, ввиду усиления британского флота, А также, ввиду совершенствования его разведывательной и дозорной службы во всех морях, омывающих европейский континент, тяжесть боевой работы на океанских торговых путях целиком и полностью ляжет на немецкие подводные лодки, которые и станут в ближайшем будущем главной силой немцев в морях и океанах, их главным оружием, с помощью которого командование Криксмарины попытается в очередной раз оспорить англоамериканское господство в океане. Но подводные лодки – оружие обороны, перейдя в глухую оборону на Океанском фронте после 27 мая 1941 года немецкое руководство предоставило своему врагу свободу рук на море, чем британцы весьма успешно воспользовались. После гибели Бисмарка, даже несмотря на ввод в строй через год однотипного ему терпится, ибо англичане в это же время ввели в строй 4 линкора и 3 авианосца, Господство на океанских просторах вновь утвердилось за англичанами. Немцам оставалось лишь обороняться.